Глава 23. Гейдрих, молодцеватый офицер немецкого военно-морского флота, проявляет себя на фехтовальных турнирах грозным противником и завоевывает репутацию опасного бретера. У него нет друзей, товарищи его не любят, но не могут не уважать. В Дрездене решают организовать турнир для немецких офицеров. Гейдрих принимает участие в соревнованиях саблистов, Он, как фехтовальщик, одинаково хорошо владеет всеми видами спортивного оружия, при этом явно предпочитая саблю-рапири, ведь сабли можно наносить не только колющие, но и рубящие удары, куда более сильные и жестокие. И бои саблистов намного более зрелищны. Все это отлично подходит юному Гейдриху, однако на этот раз его начинают теснить в первом же поединке. Кто его соперник? Сколько я не искал, не нашел имени. Мне он представляется темноволосым левшой, быстрым, ловким, коварным, может быть и нечистокровным евреем, это было бы уже слишком, но хотя бы на четверть. Истинный спортсмен, хладнокровный, умеющий уклоняться от ударов, уходить от боя, он предпринимает одно обманное движение за другим, то и дело использует мелкие провокации – Гейдрих, в отличие от него, фаворит турнира, вот только он все больше нервничает, его удары не достигают цели, он рубит саблей воздух. Правда, он уже побеждает по очкам, но вдруг, в последнюю минуту, ловушка. Ему не удается рассчитать силы выпада, и, проворонив ответный удар в голову, он слышит, как зазвенела под этим ударом его маска. Гейдрих выбывает после первого тура, в бешенстве ломает свою саблю и получает за это выговор от судей.